Глава восьмая. — Долго спишь, красавица? — Трещоткин оторвался от бумаг при виде входящей Светланы. — Шофер сказал, что вернулись вы не поздно. — Я разную работу делаю, не только ту, что на глазах. А сверхурочная мне никто не оплачивает. Антипенко по привычке устроилась напротив следователя. — Послушайте, Александр Алексеевич, эта семейка Пивоваровых захватила наше внимание полностью. Сначала Мария попросила навести справки по поводу дела об убийстве, в котором замешан ее муж. Сейчас выясняется, что она сама пропала. И по факту получается, что мы не только занимаемся Петром, но вынуждены искать саму Марию. Давай по порядку, а то я что-то не улавливаю сути. Когда я была на суде по поводу освобождения Петра под подписку о невыезде, То встретила там подругу Марии Пивоваровой. Мы тогда обе удивились, что Маша не пришла на заседание. Подруга и предположила, что Пивоварова может находиться в какой-нибудь клинике по причине сохранения беременности. А сегодня неожиданно позвонила Бритта Йоханссон из Швеции, тетка Пивоваровой. Она тоже потеряла племянницу. Та больше недели не выходит на связь. «А нам какое дело до того, где Мария?» «Никакого!» — нехотя согласилась стажерка. Она замялась, потом вытянула из себя. Я пообещала выяснить, куда девалась ее племянница. «Ты понимаешь, что сама позволяешь себя использовать? Почему ты не ставишь собственные интересы выше чужих? Когда ты научишься говорить простое слово «нет»?» Трещоткин рассердился. Какого рожна эта шведка звонила именно тебе? Потому что это я нашла Йохансен через шведское посольство. Это я звонила ей и сообщила, как и где найти родственницу. Как-то так случилось, что Мария не знакомила ни мужа, ни генеральскую семью со своей родней из Швеции. Причины мне не совсем понятны и не интересны, однако факт остается фактом у Бриты. Сохранилось только два российских номера, племянницы и мой. Телефон Марии молчит, а я палочка-выручалочка. — Ладно, дальше можешь не пояснять, — смягчился следователь. — Давай сначала о поездке в Королев. Есть хоть какая-нибудь информация? С семьей Востриковых поговорить не удалось. Вскоре после похорон несчастный отец скончался. Мать продала квартиру, забрала младшую дочь и уехала, никому не сообщив, куда. Однако к могилам отца и дочери Востриковых по снегу протоптана дорожка, и у памятников лежат свежие цветы. Я думаю, что Валентина Николаевна периодически наведывается на кладбище. Почему именно она? Может, одноклассники девушки, подружки или дальние родственники. Одноклассники принесли бы цветы только Катерине, а у памятника, где похоронен ее отец Павел Петрович, лежит точно такой же букет. Родни в Королеве у Востриковых нет, а вот в Москве проживает двоюродная сестра Валентины Николаевны. Но как ее найти и нужно ли ее искать, я не знаю. И вообще я не вижу смысла копать в эту сторону. Если был бы жив отец, то версию с местью можно было бы использовать. А что взять с одинокой несчастной женщины? Не скажи. Именно женщины проявляют большую готовность к мщению. Фотографии семьи не удалось раздобыть? Нет, можно поискать в интернете. Снимки должны сохраниться в старых публикациях заседаний суда. Дело тогда гремело на всю страну. Что в общежитии говорят о Списивцеве? От прежних знакомых осталась лишь старая бабуся. Она на все лады нахваливала Списивцева, уверяла, что он убийства не совершал, мол, оговорили его и посадили невиновного. А Виталик рос мальчиком добрым и отзывчивым. Ф «Ну, конечно, не он. Взяли чуть тепленького рядом с бездыханным телом девушки». — Александр Алексеевич, вы понимаете, что вашими словами говорит следователь Ведерников по поводу Петра Пивоварова? Трещоткин неожиданно споткнулся на словах, словно налетел на стену. — Ты права, сейчас Пивоваров находится точно в таком же положении, и также жена не верит в его виновность. — Редкий случай, когда вы не подвергаете мои слова критике, — хмыкнула Светлана. Да, ситуация схожая, Но в какой среде рос списивцев и в какой пивоваров? Различность в окружении, в образовании. Разве по статистике люди с высшим образованием совершают меньше преступлений? Я не знаю такой статистики, сдался Трещоткин. Спорить не стану. А ты все-таки иди в библиотеку, в архив, пройдись по интернету и найди фотографии с процесса. Может, зацепимся за что-нибудь, а я встречусь с Петром. столы его черед. Все вокруг него вертится, крутится, будоражится, а он как в коконе сидит. А что делать с поисками Марии? Вот этого я не знаю. Ты давала обещание, ты выполняй. У Марии семья не из-за булдык, а из целых генералов. Там заботы и охраны будь здоров. Так что, хочешь, ищи, звони подруге, уточняй. Вероятно, Маша действительно в клинике, и чтобы не нервничать, на всякий случай никому не отвечает. Мне вот непонятно, что вы хотите от Пивоварова услышать. Сам не знаю, но надо как-то распутать этот клубок или смириться с версией Ведерникова и поставить точку. Почему мы упираемся в семью Востриковых? Мало ли кто мог желать смерти Списивцева. Может, старые дела, сокамерники, или за партию наркотиков не рассчитался. Я думал над этим. Если бы высели старые долги, то ему не дали бы выйти из зоны, там бы и положили. И после службы он, не скрываясь, ходил по Москве. За точку же можно воткнуть в любой подворотни, а здесь манера исполнения какая-то продуманная. Не дерзкая, а подготовленная заранее. Нужно было найти моменты сделать слепок с ключа, каким-то образом подсунуть бутылку, напичканную барбитуратами. В том случае, если это не Пивоваров, а он, как мы знаем, подозреваемый номер один. Я почему-то думаю, что мы просто теряем время. Ну, посадят Пивоварова, нам-то какое дело? Светлана уже не скрывала, что эта история увязла по времени и порядком надоела. Она неожиданно поймала себя на мысли, что такое настроение продиктовано неурядицами в личной жизни. Раньше бы она бы бегала, как гончая собака, в поисках улик и доказательств, а сейчас все делает по инерции. Перед Машей мы выполнили обещание, что смогли, то сделали. Если генерал со знаменитым адвокатом не могут влиять на процесс, то нам точно не под силу. Стажорка, Антипенко, я тебя не узнаю!» Трещоткин вышел из-за стола. «Бывало, с твоих фантастических версий романа детективные можно было писать, а что сейчас?» — Захныкала. «И потом, что мы сделали? Ходим вокруг да около, не можем ни за что зацепиться. Да посадить проще простого!» Тяжелее найти настоящего убийцу. Ну-ка, соберись, пораскинь мозгами и вперед выполнять задание. Есть, товарищ генерал. Светлана оторвалась от стула и выгнула спину в шутливом подчинении. Стажерка улыбалась, потому что Трещоткин прочитал ее мысли. Она действительно стала более апатичной. Разрешите идти? Выполняйте. Александр дождался, когда Антипенко удалится, и, глянув на блокнотный листок, набрал номер. — Добрый день, Петр Анатольевич. С вами говорит следователь Трещоткин из Следственного комитета. — Вы меня, наверное, не помните, зато я вас забыть не в силах. — Как же забудешь вашу забавную фамилию? — фамильярностью на фамильярность отозвался Петр. — Здравствуйте. Чем обязан? «Мы можем встретиться». «А где вы взяли мой номер телефона?» ответил вопросом на вопрос Пивоваров. «Вы же знаете, что я работаю в системе МВД, и в моих силах многое». «Так как насчет встречи?» «Ну, раз надо, значит надо», — покорно согласился Петр. «Кстати, сейчас я нахожусь неподалеку от вас, в морге. У меня имеется целый час, пока готовятся документы». — Этого достаточно для беседы? — Вполне. Я буду через десять минут. Вечером плюсовая погода растопила дороги до луж, а утром мороз превратил воду в наледь. Коммунальщики не успевали посыпать шоссе, и следователь вместо десяти минут добирался гораздо дольше. По дороге автомобиль рискованно вилял задом и на несколько минут останавливался в пробке. За время вынужденного простоя Александр выстроил в голове схему разговора, понимая, что от часа на беседу остается всего минут тридцать. Мужчины расположились в маленькой забегаловке на оживленной улице неподалеку от Покойницкой. Они взяли по стаканчику кофе и устроились за высоким столиком возле окна. «У вас какие-то дела в морге?» Александр посмотрел на Пивоварова поставил пластиковый стаканчик на стол и помахал кистью, остужая пальцы. Он отметил про себя, что после последней встречи Петр сильно изменился внешне. На лице появились глубокие морщины, а во взгляде какая-то печаль, перемешанная с жесткостью. «Может, нужна какая-нибудь помощь?» «Покойнику уже нет, а я управился». Губы Пивоварова скривились в улыбке. «Вы кого-то хороните?» «Сослуживца, Списивцева». «Неожиданно», — произнес следователь после недолгой паузы. «Его больше некому хоронить?» «Как выяснилось, некому». «Так вы один занимаетесь погребением?» «Ну почему? Вместе с похоронным бюро. Качество сервиса на высшем уровне. Ритуальные услуги, оказывают, закачаешься». Покойника оденут, накрасят, наформалинят, в гроб положат и закопают. Закажете плакальщиц, приведут. Те рыдать будут хлеще близких родственников. А захотите гармониста с частушками без вопросов. Любой каприз за ваши деньги. Петр сыпал шутками с мрачным видом. Пытаетесь загладить вину? Трещоткин намеренно старался вывести Петра на эмоции и выбить из колеи. Но тот вел себя совершенно спокойно, даже меланхолично. Пытаюсь отдать долг. Списивцев вместе с другим солдатом после взрыва затащил меня в окоп. Я живой остался благодаря ему. Хотите сказать, что у вас не было причины убивать боевого товарища? Абсолютно. Наоборот, я в какой-то мере обязанному жизнью. Ведерникову во время следствия много раз я это повторял. Только никто не в состоянии подтвердить мои слова. Виталий Списивцев мертв, а вы сказали про другого товарища? Он был убит на фронте. Жаль, этот факт мог бы сыграть в вашу пользу и повлиять на решение судей. А вы чего копаетесь? Вроде следователю из РОВД все ясно. Дело он закрыл. Ждем суда. Благодарите свою жену, это она попросила приглядеться к этому делу более внимательно, не совсем официально, конечно. И вы пригляделись? Да. И хочу сказать, как сейчас принято говорить, не все так однозначно. Неожиданно глаза Петра оживились, и в них появились проблески надежды. Вы что-то выяснили? Догадок много, но пока ни одного доказательства или улики. Я хочу задать вам несколько вопросов. Не отвечайте сразу, а подумайте и мысленно сконцентрируйтесь на картинке. В тот вечер, когда произошло убийство, вы входили в подъезд вместе с сослуживцем, так? Следователь наблюдал на лице Петра сосредоточенность. В конторке сидела консьержка. — Да, была какая-то женщина. Я еще внимания обратил, думал, что она станет задавать вопросы. Но она не смотрела на нас, просто сидела, склонив голову и, уткнувшись в журнал, что-то читала. Только потом, краем глаза, я заметил, что она провожала нас взглядом. — Вы кого-нибудь встретили, когда поднимались к двери? — Нет. В течение вечера Списивцев разговаривал с кем-нибудь по телефону. — Нет, да я даже телефона у него в руках не видел. — О чем вы говорили? — В смысле? — Ну, вы же имели общие темы для бесед? — Конечно. — Вспоминали службу. Спесивцы делился своими планами на будущее, говорил о житье в Москве. Были у него здесь друзья или товарищи? На какую работу он планировал пойти? На какие деньги жил Виталий? Я так понял, что в столице он никого не знал. Квартиру снял у тетки на вокзале. С деньгами у него было туго, у меня просил в долг. О будущих планах мы темы не касались, однако я понял, что Виталик снова хотел завербоваться на СВО. Я предложил ему работу в приюте для животных, но его эта перспектива совсем не занимала. Есть такая порода людей, которые должны постоянно находиться в зоне риска, словно игра в рулетку с судьбой, на острие лезвия. Я таких отчаянных мужиков встречал на фронте. Их не интересовали деньги. На СВО они шли добровольно и с большой охотой. И вообще Виталий был не приспособлен к нормальной жизни в плане бытовом. В квартире царил невообразимый бардак. Я даже есть брезговал старелки, поэтому без закуски так быстро ископытился. Он рассказывал о своем прошлом? Нет, эту тему не трогали. То, что на СВО он попал из мест не столь отдаленных, я понял еще на фронте. Где намерены похоронить Списивцева? В Королеве, конечно, он оттуда родом. В Москве своих покойников хватает. — У вас же подписка о невыезде, или отец-генерал подсуетился? Трещоткин не выдержал и снова подколол Петра. Я заявление написал и получил разрешение от Ведерникова. Пивоваров даже ухом не повел. И отец, конечно, помог, мне бы даже тело не отдали. — А вы вообще любитель выпить? — И могу, и люблю, в хорошей компании, с доброй закуской. — К чему вы это спрашиваете? Похмелье болеете? Рассола утром душа требует? Я, кажется, понимаю, к чему вы клоните. Петя потер подбородок. Похмельем я никогда не страдал. Успевал уснуть до того, как бочка переполнится. А вот в тот день утром, уже когда появилась полиция, я не понимал, где нахожусь, и голова просто раскалывалась. После ареста думал, что в таком состоянии Я не смог бы кого-нибудь убить. И водку мы пили качественную, не бурду какую-нибудь. Пивоваров глянул на часы. И, извините, мне надо идти забирать гроб с телом. Надо успеть похоронить до темна. Мужчины вышли на улицу. Трищеткин демонстративно засунул руки в карманы куртки. Он почему-то не хотел пожимать руку Пивоварову. Петр, не обратив внимания на Димарш следователя, просто кивнул и повернулся уходить. Но Александр Алексеевич его окликнул. «Как себя чувствует ваша жена?» «Поздравляю, скоро вы станете отцом». «Спасибо за поздравление, да только еще рановато. Мария решила рожать ребенка в Швеции у своих родственников. Она уехала, пока я находился в СИЗО». Я не могу ее винить, сам много ерунды наворотил. И родители не смогли жену удержать, и вот за это я на них сердит. Петр насторожился. — Почему вы спрашиваете? — Передавайте привет, Мария Андреевне, увильнул от ответа следователь. — Надеюсь, у нее все будет хорошо. Трещоткин резко повернулся и быстро направился к своему автомобилю. Он уже завел мотор, как услышал дробь по стеклу. Следователь открыл дверь и с удивлением уставился на Пивоварова, который запыхался от быстрого бега. Вы что-то забыли? Вот именно у меня совсем вылетел из головы один важный факт. Петр отдышался. Дело в том, что как только мы расположились на кухне, прозвучал звонок. Виталий вышел и замешкался в прихожей. Он разговаривал по городскому телефону. — Да, я заметил, что в квартире есть стационарный телефон, — кивнул следователь. — Думал, что такой связью уже никто не пользуется. — И с кем разговаривал, Списивцев? — Я не знаю. Скорее всего, со службой доставки. Самого разговора я не слышал, а когда Виталий вошел на кухню из прихожей, то попросил меня выйти вместе с ним на улицу и поднять какой-то габаритный пакет. Я еще спросил, что он заказал. Списевцев лишь отмахнулся, мол, никаких заказов не делал, наверное, что-то привезли для хозяйки квартиры. Мы вышли на крыльцо без теплой одежды, прождали минут пятнадцать, замерзли, как собаки, и вернулись назад. Виталий предположил, что диспетчер со службы доставки перепутал или адрес, или номер телефона и заметил, что уже второй раз попадается на такую ошибку. — Вы упоминали этот факт на допросах в РОВД? — Да, сообщил, конечно. Но я не придавал никакого значения этому обстоятельству. Мало ли что и где могли перепутать. — Вспомните, когда вы выходили, спесивцы в дверь закрыл на ключ или просто прикрыл? — Закрыл ключом, помню точно. — Странно. А может, действительно ошибка диспетчера? — Еще раз спасибо. Трещоткин хотел добавить пожелание удачи с похоронами, еще на языке вертелись наравоучения и чуть не вырвались наставления он хотел пожелать петру не употреблять на поминках много алкоголя, но осекся захлопнул дверь и направил автомобиль по скользкой дороге в свою контору добравшись до кабинета следователь первым делом сделал несколько звонков потом углубился в задумчивость пермякова закончила отчет в первой половине дня она решила дать голове отдых только потом снова пробежаться по цифрам и графикам. Вдруг что-то упустило. В дверь кабинета кто-то постучал, потом в проеме нарисовалась практикантка. На девушку возлагалась обязанность встречать клиентов в холле банка и оказывать помощь тому, у кого возникает затруднение с электронным табло в выборе услуги. «Ирина Викторовна, к вам посетительница. Она ждет вас в холле на первом этаже». Говорит, что из следственного комитета. Вы спуститесь или проводите ее в кабинет? Я спущусь. Ирина поднялась, прихватила телефон и направилась к двери. Она сразу поняла, что внизу ее ждет эта долговязая девица. Пермякова могла бы встретить ее в своем кабинете, но решила размяться, потому что спину ломила от долгого сидения. Увидев Светлану, она махнула рукой, Я отошла в сторону, подальше от скопления народа. «Здравствуйте, Светлана! Что вас привело ко мне?» «Я рада вас видеть!» Антипенко решила быть любезной, но это не совсем удавалось. Она усмехнулась про себя. «Становлюсь похожей на несостоявшуюся безупречную свекровь. Вы извините, что отвлекаю вас от работы, но у меня всего два вопроса. Вы узнали, где Мария?» «Почему вы спрашиваете?» — насторожилась Ирина. «Сказать честно, я знаю, где подруга, со слов управляющей банком. Мне же никто ничего не докладывал». Пермякова сердито дернула плечами. «Вроде Маша прислала сообщение с просьбой оформить отпуск за свой счет. Мол, она ложится на сохранение, а потом улетает в Швецию и хочет ребенка родить там». «А вы лично с ней разговаривали?» Нет, конечно. И это меня возмущает. Ирина остановила взгляд на лице стажерки. Вы что-то узнали? Мне звонила тетка Пивоварова из Швеции. Она тоже ее пытается найти. Бритта сказала, что Маша давно не выходит с ней на связь. Шведка просила навести справки о том, где может быть племянница. Поэтому я здесь. Позвонить я не могла, потому что мы не обменялись телефонами. Адреса я вашего не знаю. Вот пришлось появиться в банке. Не оправдывайтесь. Вы все правильно сделали. После разговора с управляющей я как-то успокоилась, а сейчас снова накатило волнение. В голосе Ирины прозвучала растерянность. Даже не знаю, что предпринять. Может, лучше связаться с Петром? Уж он лучше всех знает, где его жена. У меня есть его номер. Попробую набрать. Пермякова почиркала пальцем по экрану, потом прижала трубку к уху. Через минуту она развела руками. — Не отвечает. Чем это он так занят? — Если после суда Петра забрала мать, значит, он живет у родителей? — Совсем не значит. Она могла его просто подвести до дома. Ирина сунула телефон под мышку и сложила молитвы на ладони возле подбородка. — Пока вижу выход только один обзвонить все клиники и женские консультации. Сейчас еще частных полно развелось. — У вас есть время этим заняться? Антипенко решила взять ситуацию под свой контроль. — Ну да, — Ирина кивнула. — Вернусь в кабинет, открою компьютер и начну проверять клиники по списку. — Вот и хорошо. А мне нужен номер телефона вашего сына. — Зачем? — Пермякова бросила... Полный подозрения взгляд на стажерку. Он сейчас на лекциях. Когда мы стояли возле здания Дорогомиловского суда, Николай увидел женщину, которую я также заметила на заседании по освобождению Пивоварова под подписку о невыезде. Тогда мне показалось странным, что в зале присутствуют люди, которые не имеют никакого отношения к Петру. Ваш сын узнал женщину. Я хочу спросить, где он встречал ее раньше. У меня где-то был записан его номер, но я потеряла листок. Вам не кажется, что вы придаете значение вещам, которые не имеют никакого отношения ни к Марии, ни к ее семье?» Ирина снова с подозрением глянула на стажерку. «Если проверять каждого, кто проходил мимо, то на это уйдет уйма времени, а на выхлопе получится мало толку». Я не могу вам сейчас всего рассказать, но, кажется, мне известно, кто это. И если я на правильном пути, то должна выяснить, каким образом женщина замешана в деле, где Петр фигурирует как убийца. — О, Боже, от этой семьи одни проблемы! — всплеснула руками Пермякова. Бедная Маша попала в какой-то заколдованный круговорот. Правду говорят, что богатые тоже плачут. Мало того, что плачут сами, так еще заставляют страдать близких. Так что насчет телефона Николая? Девица пытается найти повод для того, чтобы встретиться с Колей, мелькнула в голове Ирины. Вот и ищет разные предлоги. Записывайте. Только наберите его позже, когда закончатся лекции. А лучше отошлите СМС, он вам сам перезвонит. «А мамаша контролирует сына, будь здоров!» Света мысленно усмехнулась. «Когда он женится, если женится, конечно, то мамаша будет совать свой нос в каждую дырку». «Значит, договоримся так. Если вы что-то узнаете, то звоните мне. Если у меня появится информация, то я сообщаю вам». Антипенко накинула на голову капюшон и сделала шаг в сторону выхода. Как вдруг зазвонил телефон света откликнулась и замерла увидев что пермякова направляется в сторону лестницы ухватила ее за руку показывая всем видом что этот разговор интересен и ей светлана слушала не перебивая несколько минут потом откликнулась все поняла александр алексеевич я сейчас не могу говорить перезвоню через несколько минут стажорка отключилась сунула телефон в карман куртки и задумалась на секунду, соображая, с чего начать. Мой шеф встречался сегодня утром с Петром Пивоваровым. Мы все еще пытаемся распутать этот клубок с убийством по просьбе Марии. Там много вопросов и возникли сомнения в том, что Петр есть настоящий убийца. Но дело в другом. Пивоваров твердо уверен в том, что его жена улетела в Швецию к родственникам и что именно там она хочет родить наследника. Вроде Маша имеет право, как близкая родственница гражданина Швеции, получить национальные документы на себя и на ребенка. Так это или нет, в курсе только шведские власти. Однако Петр уверен, что только после этого Маша вернется в Россию, и ни в какой клинике она не лежит. Странно, а как же тетка Бритта, которая тебе звонила? Пермякова так разволновалась, что перешла на упрощенное обращение к Светлане. Но та даже ухом не повела, а лишь закусила на секунду губы, чтобы не улыбнуться. Только потом продолжила выдавать информацию. Но это еще не все. Трещоткин позвонил в шведское посольство и выяснил, что Мария получила национальную визу для поездки к родственникам. Следом он связался с миграционной службой, и там ему ответили, что гражданка Пивоварова не пересекала границу Российской Федерации ни в каких направлениях. — Ничего не понимаю, — Ирина растерялась. — Машка где-то прячется? Но зачем и от кого? — Сама ничего не понимаю. Ясно одно — Петр мог получить информацию только от родителей, и лишь они в курсе, где на самом деле находится их сноха. А зачем тогда они врут сыну? Женщины замолчали, выстраивая догадки, каждые свои. Они хотят развести Петра с женой, выдала свою версию Ирина. Этот дурак всегда был бесхребетным. Мать рулила, как хотела, да и отец еще тот, козлина. Наверное, заплатили Машке за молчание. Та и спряталась где-нибудь. А сынку наплелись три короба, он и уши развесил. А потом скажут, мол, Мария возвращаться не желает домой. Найдут ему генеральскую дочь по чину, ровню, которая вести себя в обществе умеет. Машку эта семейка всегда считала простушкой и недостаточно воспитанной. Не думаю, что они смогли бы так поступить с беременной женщиной. У них внук должен на свет появиться. Света задумалась. Здесь что-то другое. Пока не могу понять, что... В любом случае с Петькой надо поговорить. Надо глаза ему открыть, а там сам пусть думает, что делать. Вы правы. И все же по телефону такие вещи рассказывать нельзя. Как-то надо тактично, чтобы не перебудоражить генеральскую семью. Они-то должны знать, где Маша живет сейчас. А могут и не знать. Дали деньги и гуляй вальсом. Маша купила квартирку где-нибудь в Твери или в Калуге и встала как беременная на учет. Таким образом мы ее найти не сможем. А может быть и наоборот. Свекор со свекровью не захотели, чтобы Мария покидала страну и рожала в Швеции. Как можно отказаться от собственного внука? Вы слишком хорошо о них думаете. Ирина справилась с волнением и снова перешла на вы. В кармане Светланы снова задребежал телефон. Стажёрка увидела знакомый номер, жестом показала Пермиковой, что они держат связь друг с другом, помахала рукой, ответила и направилась к выходу из банка. Для тебя есть задание, без предисловий начал Трещоткин. Поезжай в ТСЖ того дома, где произошло убийство, и выясни, какая из консьержек дежурила в тот вечер. Ты нашла фотографии суда над спесивцевым? Да. Всемирная паутина сохраняет все. И даже знаю, надеюсь, что знаю, поправилась Светлана, где смогу найти мать Остриковой Кати. Кстати, судебная ошибка исключена. Я снова просмотрела материалы дела. Убийца действительно спесивцев. Его ДНК обнаружены на теле жертвы. Мало того, что он издевался над девушкой, он ее еще неоднократно насиловал. «Все понятно. Не отвлекай меня. В ТСЖ подними документы и сними на телефон фото дежурной с личного дела. Если управляющий ведет дело производства дисциплинированно, то у них есть подшивки с досье и фотографии всех наемных сотрудников. Снимок сразу пришли мне. Я должна знать что-то еще? Нет времени. Занимайся делами в ТСЖ. Поговорим потом». Я узнал, что напослезавтра назначено судебное заседание по делу об убийстве Списивцева. Пивоварова хотят очень быстро закрыть. И я не знаю, кто и почему так торопится. Нам или надо доказать, что он невиновен, или умыть руки. Могут посадить невиновного человека. Времени совсем мало, мы можем не успеть. Мы должны успеть. Есть, товарищ генерал. Вдруг в душе у Светланы разлилось тепло. К ней снова вернулся интерес к работе. Через тридцать минут стажерка остановилась возле девушки с коляской. Та и указала, где можно найти председателя. Товарищество собственников жилья находилось в первом подъезде того же дома, где Списивцев снимал квартиру. Крупная женщина лет пятидесяти с пунцовой помадой на губах оторвала взгляд от бумаг, которые задумчиво перелистывала, и строго глянула на гостью. — Ты по объявлению? — Вам сотрудники нужны? — Нужны. Дворник запил. — Если ты студентка-заочница, я бы тебя взяла. На вид крепкая, снег убирать сможешь. — У меня другое амплуа. Я преступников ловлю. Светлана широко улыбнулась и показала удостоверение. «Мне надо узнать, кто из консьержек дежурил в ночь с 20 на 21 января в третьем подъезде». «Одну минуту!» Председатель ТСЖ порылась в бумагах и выдернула из общей папки лист. «Консьержки у нас работают по 12 часов, с 8 до 8. Двадцатого в ночь дежурила Завьялова Галина Ивановна. А ты, наверное, по поводу того убийства...» Хочу заметить, что Завьялова сотрудница ответственная, опрятная. Всегда вовремя заступает, общается с жильцами тактично, но строго. У вас есть ее личное дело с фотографией? Обязательно. Я на всех сотрудников папочку завожу. С этим у меня полный порядок. Женщина поднялась, взяла из шкафа толстую папку, вернулась на свое место и, полистав бумаги, подвинула документ к Светлане. Вот, пожалуйста. Там все. И домашний адрес, и прежнее место работы, и семейное положение. Антипенко достала из сумки телефон и сделала несколько снимков. Она тут же выслала информацию Трещоткину и повернулась уходить, но голос председателя ее остановил. «Может, пойдешь ко мне на почасовую оплату юристам? Постоянно находиться здесь совсем не обязательно». Просто иногда нужно решать вопросы правового характера. Спасибо за доверие, но боюсь, что не справлюсь, да и времени нет. А я смотрю, у вас текучка кадров. Так народу бешеную зарплату подавай. А у нас, товарищество собственников жилья, откуда большие деньги? Вот кручусь, как белка в колесе. Уже жалею, что согласилась на председательство, потому что со всех сторон претензии. «Жильцы хотят порядок за копейки, а рабочие за такие гроши спину гнуть не желают». Телефон в руке Светланы ожил. Она глянула на номер и отозвалась. «Слушаю, Александр Алексеевич. Я выслал фото консьержке Пивоварову. Он ее не признал. В тот вечер на вахте сидела худенькая женщина с русыми гладкими волосами, забранными в пучок на затылке». А на фото дама дородная с обесцвеченными кудрями, вылавливая дежурную по подъезду и выпытывая, кого она оставляла вместо себя в ночь убийства. Поняла. Антипенка включилась и снова обратилась к председателю ТСЖ. Скажите, где я смогу найти Завьялову? А Галя на смене сегодня, в том же третьем подъезде. Спасибо за помощь. Светлана за несколько секунд. Добралась до нужного подъезда, распахнула входную дверь и с порога заметила пышную светлую прическу Завьяловой. — Здравствуйте, Галина Ивановна! Стажурка постучала по стеклу небольшого кабинета, привлекая внимание консьержки, вынула удостоверение и помаячила перед стеклянной перегородкой. — Нам надо поговорить. — Добрый день! Галина Ивановна настороженно приподнялась, взяла со стола очки и прислонилась к стеклу чтобы рассмотреть записи в документе. О чем вы хотите поговорить? Я войду. Светлана, не дожидаясь приглашения, распахнула дверь и втиснулась в маленький кабинет. Кого вы оставляли вместо себя на рабочем месте в ночь с 20 на 21 января? Что за вопрос? Я работала сама. Завьялова вложила в интонации нотки убедительности, и все равно голос дрогнул. но. Я могла отойти, сейчас уже не помню точно. Не слышу уверенности в голосе. Послушайте, меня не интересует, где вы находились и сколько времени. Вопрос один, кто находился вместо вас ночью на посту и в какое время вы вернулись? Уверяю, что начальство ни о чем не узнает, если вы сами во всем не сознаетесь. И потом, вы же оставили за себя человека, которому доверяете? Светлана внимательно посмотрела на яркую даму. «Вы хорошо знаете ту женщину?» «Понимаете, Завьялова с трудом подбирала слова. Мой муж пьяница и тиран, но квартира, в которой мы живем, досталась ему от родителей. При разводе мне просто некуда идти. Он не всегда был таким. Я выходила замуж за хорошего, доброго мужчину». Но со временем он скатился, полюбил выпивку и потерял работу. Три месяца тому назад я познакомилась с мужчиной. И мы сблизились, начали тайком встречаться, потому что он тоже не свободен. Примерно в это же время появилась новая знакомая. Она пришла сюда, искала работу. Тоже хотела устроиться работать консьержкой, но когда попала к председателю ТСЖ, то стало понятно, что это место ей не получить, потому что нет московской прописки и даже временной регистрации. Вот тогда я ей предложила выходить за меня и, конечно, отдавала приятельнице положенную зарплату. 20 января в какое время она заступила на смену? Я приняла дела от предыдущей консьержки, а когда она ушла, появилась Валюша». А утром, где-то без двадцати минут восемь, перед сдачей смены, приехала я. И часто вы пользовались услугами приятельницы. В дневное время никогда, а в ночные часы почти всегда. Завьялова смутилась и покраснела. — Что вы знаете о ней? — Почти ничего. Звать Валентина, приехала откуда-то из периферии. Где живет сейчас, понятия не имею. Стажерка провела пальцем по своему телефону и повернула экран к Завьяловой. — На фотографии Валентина? — Затрудняюсь ответить. — Похоже, но на снимке вроде женщина крупнее, прическа модная, а Валентина совсем худенькая и выглядит серой мышкой. — Как вы с ней связываетесь? По телефону только Валя сказала, что больше не сможет работать за меня. — Когда она вам сообщила об этом? Вот утром двадцать первого и сказала. Об убийстве я узнала только на следующий день. Хозяйка квартиры обнаружила трупы убийцу уже после того, как пришла сменщица, то есть после восьми. Вас допрашивали полицейские? Да, меня приглашали в РОВД, но, вы сами понимаете, мне нечего было сообщить. Валентина сказала, почему больше не станет работать за вас. Я особенно в душу не лезла. Она заикнулась, что вроде куда-то уезжает. — Наберите ее сейчас. Завьялова недолго держала трубку возле уха, потом протянула телефон Светлане со словами. — Послушайте сами, абонент находится вне зоны действия сети. Галина Ивановна развела руками. — Вот мои координаты. Антипенко протянула визитку к консьержке. Если что-то вспомните, звоните сразу. Светлана вышла на улицу, постояла в раздумье несколько секунд, потом решительно вынула из кармана телефон и прижала трубку к уху. — Александр Алексеевич, это опять я. У меня вопрос, что будем делать с Марией Пивоваровой? — А что нам с ней делать? — ответил сердитый голос. — Слишком много вопросов по поводу этой семейки. Прежде всего надо найти доказательства о непричастности Петра к убийству если таковые действительно существуют. Розысками Марии мы заниматься не станем. На каком основании? У нас разве есть заявление от родственников о пропаже члена семьи? — Нет, — промямлила Светлана, — но женщины нигде нет. У этой женщины есть муж, есть свекровь со свекром, есть друзья и, в конце концов, где-то в Швеции живет тетка. Вот они пусть занимаются поисками. А пока у нас нет заявления, мы палец о палец не ударим. Еще вопросы есть? — Нет, — снова протяжно произнесла Антипенко. — Но что я скажу ее тетке? — Да ничего. Не бери на себя больше того, чем сможешь унести. И никогда не давай пустых обещаний, — с досадой произнес Трещоткин и отключился.